Глава двадцать третья «Неужели вам и впрямь нравится жить в глуши?» — недоумевала адвокат. Лиса снова молча указала на крошечное окошко. «Рябь над асфальтом, вонючая помойка, душный воздух, смог». Рошин фыркнула. «Да, сильный аргумент», — проговорила она, а потом протянула Лисе лист бумаги. «Вы ведь в курсе, что это дело об убийстве?» «Я думала, оно непреднамеренное, Во всяком случае, надеялась на это». Значит, все-таки злой умысел. У нас есть доказательства, что обвиняемый по ошибке принял Кая за члена конкурирующей группировки. Парнишка стал случайной жертвой, однако наезд был намеренным. Кай был самым младшим из компании, ему только-только исполнилось 15. Парни из банды перепутали его с наркокурьером. То есть водитель умышленно совершил преступление и надеялся потом скрыться. Лиса снова вспомнила, как разгонялась машина, как она набирала скорость. Оказалось, все еще страшнее, чем она думала. Гибель Кая — не трагический несчастный случай, а результат сознательного покушения на юную жизнь, к тому же произошедшего по ошибке. Нет, это просто в голове не укладывается. Лиса сделала глубокий вдох и склонилась над листом бумаги. Слова опять начали расплываться. Я видела, как машина вылетела из-за угла и въехала на бордюр. У Лисы перед глазами снова встал Кай. Вот его телефон подбросило в воздух, мобильник сверкнул на солнце и упал, перевернувшись в воздухе. А когда я подбежала к мальчику, струйка крови, вытекавшая из уголка рта, Кая, ругательство и вопли других парней, пустившихся в погоню за машиной, крики визг тормозов, А кровь тем временем кап, кап, кап. Лиса не могла дышать. Сердце выскакивало из груди. В слепой панике девушка вскочила и, бросив все вещи, выбежала из комнаты для свидетелей.